По-твоему, она худая или толстая?» продолжала расспросы Эми Джо. Я не знаю, терпеливо ответила Белинда. А ты догадайся, настаивала Эми Джо. Хорошо, несколько раздраженно ответила Белинда. По-моему, нечто среднее. Эми Джо замолчала, но ее хватило ненадолго. А она похожа на мать или на отца. Но мы же ее никогда не видели, никто из нас. А ради тетя Мисси не писала, как она выглядит? Белинда замолчала и задумалась. Но даже через несколько минут у нее не было никакого определенного ответа. Она наклонилась вперед и подергала Марти за плечо. Мама, миссия когда-нибудь говорила на кого похожа Милиса? Марти, прежде чем ответить, тоже на несколько минут задумалась. Нет, протянула она. Не помню такого, но я думаю, что она должна быть похожа на мать. Ну почему бы и нет? Белинду этот ответ не удовлетворил, хотя она этого и не сказала. Ну что ж, безжалостно заявила Эми Джо, — Возможно, она толстая и даже уродливая. Белинда вспомнила, что мама сказала несколько дней назад. Марти заметила, что гораздо важнее, как Мелисса себя ведет, а не то, как она выглядит. Неужели с ней будет сложно ладить? Белинда не раз слышала, как мама и папа говорили о том, что работники ранчо разбаловали девочку. Ковбои любили играть с мальчиками, но Милиса была их любимицей, они сами себя назначили ее защитниками. А вдруг Милиса окажется капризной? Белиде хотелось выпрыгнуть из коляски, которая медленно передвигалась по кочкам, и вернуться домой, в свою комнату. Может, она зря предложила поселить Милису в своей комнате? Может, было бы лучше, если бы та осталась на западе, вместо того, чтобы приезжать сюда, продолжать учебу в школе. Может, и тут Эми Джо опять задала вопрос. А что если у нее веснушки? В веснушках нет ничего плохого. Эми Джо ткнула головой и поморщилась. Ну да, выпалила она. Тебе-то легко говорить, ведь у тебя ни одной нет. Если бы они у тебя были, ты бы поняла, что в них нет ничего хорошего. Вот так-то. Белинда раздражённо взглянула на нее. Они уже много раз обсуждали эту тему. Она знала, что Эми Джо всегда ненавидела россыпь веснушек у себя на лице. Белинда чувствовала, что эти обсуждения ни к чему не приводят и не помогают разобедить подругу. "Да они почти незаметны", сказала она не понимаю, почему ты так из-за них переживаешь. Ну если бы у тебя были веснушки, ты бы, девочки строго откликнула Мартин. Белинда и Эми Джо переклянулись, смекнув, что лучше перестать пререкаться. Эми Джони довольно посмотрела на Белинду и что-то прошептала. Но Белинда не расслышала этих слов. Она посмотрела в сторону Хорошо, что Эми Джо немного помолчит. Но помолчала она недолго. Как ты думаешь, она большая? Ей уже четырнадцать лет. Да я не про возраст, а про рост. Она высокая. Белинда пожала плечами. Она понятия не имела об этом так же, как Эмиджо, и не понимала, почему подруга настаивает. Наверное, зря они пригласили ее ехать вместе с ними, чтобы встретить дилижанс. Эми Джо вертела на пальцах ленту, которой была завязана ее длинная рыжеватая коса. Белинду уже забыла о раздражении и теперь любовалась необычайной внешностью подруги. Не так часто у девушек с рыжими волосами встречаются большие фиалковые глаза. Белинда, не задумываясь, выпалила: "А вот ты не похожа на свою мать". Эми Джо резко повернула голову и уставилась на Белинду. В её красивых глазах застыл вопрос. Марти, сидевшая на переднем сиденье, тоже обернулась и прислушалась. Белинда поспешила объяснить, что она имела в виду. "Понимаешь, ты похожа не только на маму, У тебя ее глаза и ее подбородок, но цвет волос и форма лица ну совсем другие. Да, мама говорит, что у меня волосы такого же цвета, как у бабушки Уорн, объяснила Эми Джо, закинув косу через плечо. Белинда кивнула. А лицо как у папы, продолжала Эми Джо. — Ну вот видишь, пояснила Белинда. У Милисы могут быть черты лица, которые делают ее похожей на разных членов нашей семьи. Не обязательно быть похожей на маму или на папу. Точнее, это не значит, что ребенок должен быть точь в точь похож на кого-то из них. Эми Джонна хмурилась, не желая признавать, что упрямиться глупо, но перестала задавать вопросы, на которые нет ответа. По дороге в город Марти задумалась над тем, что девочки говорили о внешности, и над последним утверждением Эми Джо. Да, ее лицо похоже на лицо отца. Молча согласилась она с внучкой. А его лицо на лицо его отца. Время от времени она видела на лице внучки выражение или ловила поворот головы, который напоминал ей об отце Клера. О Клемме, ее первом мужу. Эти воспоминания не были болезненными или печальными, просто это осколок давно ушедших дней. Наконец, долгая дорога закончилась. Теперь нужно подождать, когда прибудет Делижан. Марти всем сердцем надеялась, что он не опоздает. Девочки, можете сбегать за мороженым? предложил Кларк достав из кармана монетки. Взяв деньги, они с радостью побежали по улице. Марти с выражением облегчения повернулась к мужу. Несомненно, Кларк прочитал ее мысли. Он знал, что болтовня детей ее немного раздражает. Просто они разволновались. Вот и всё, заверил он ее. Они успокоятся когда приедет делижанс. Очень надеюсь, со вздохом ответила Марти. Надеюсь, что все будет хорошо, и одна из девочек не почувствует себя одиноко, когда двое из них поддружатся. Если все так обернется, и они начнут ссориться, я сойду с ума. Не стоит переживать из-за этого заранее, заметил Кларк, перекидывая поводье через перила. Марти стояла молча нахмурив в задумчивости брови. Наверное, нам следовало по крайней мере задать несколько вопросов, пожаловалась она. Кларк, ведь мы практически ничего не знаем о нашей внучке. Хм. Мы знаем все, что нужно, спокойно ответил Кларк, взял Марти за руку и повел по пыльной улице. Мы знаем, что она наша внучка мы знаем что ей нужно место чтобы остановиться пока она учится на мой взгляд этого предостаточно марти еще раз взглянула и приподняла юбки чтобы пыль не садилась на них при каждом шаге наверное кларк прав и все же она надеялась избежать неприятных сюрпризов Марти сделала кое-какие покупки в местном магазине. На самом деле продукты ей не так уж и нужны, но прогулка помогла скоротать время, которое оставалось до прибытия дилижанса. Было еще рано, и она решила взглянуть, что продается в отделе тканей. Возможно, Милисе понадобятся новые платье для школы. Мися ничего об этом не писала, но не помешает узнать, что есть в магазине. А вдруг она соберется сшить внучке обновку. Она заметила кричащую ткань, которую Эми Джо выбрала для занавесок и покрывала. Она по-прежнему лежала на полке. Ничего удивительного. Вряд ли она понравится кому-то еще. Марта хотела украдкой купить ее, чтобы сделать Эми Джо сюрприз на день рождения. Но затем передумала. Эми Джо такая непостоянная. В свой день рождения она вполне может выбрать нечто совершенно другое. Ах, а где же девочки? Марта оглядела магазин. Долго же они ходят за мороженым. А что, если они попали в неприятности? Марти положила рулон клечатой голубой ткани и пошла их искать. Долго блуждать не пришлось. Они сидели на скамейке На тротуаре перед кассой, в которой продавались билеты на дилижанс. девочки спокойно болтали ногами и что-то оживленно обсуждали. Ха, кажется, помирились. Марти с облегчением вернулась в отдел тканей. Там были очень симпатичные отрезы, и она решила купить кое-что для Белинды, потому что она быстро вырастает из своих нарядов. Марти не смогла выбрать из двух видов ткани и решила взять оба отреза. Все равно вскоре ей понадобится шить еще одно платье, рассудила она. И в таком случае ей придется опять ехать в город. Покупка ткани и ниток заняла несколько минут. Марти была рада, что смогла отвлечься от ожидания. Когда ей отмеряли ткань, она поболтала с владельцем магазина. Забавно Но в ее голосе слышались те же взволнованные подрагивающие нотки, что и у Билинды, и Эми Джон. Наконец она вышла из магазина, чтобы присоединиться к девочкам. Кларк уже сидел на улице, разговаривая с владельцем конюшни. Марти замедлила шаг. Она должна успокоиться. Ведет себя как дурная девчонка. Что Милиса подумает о своей бабушке? Марти решила отнести свёртки в коляску и уложить под сиденье. Кларк предложил сделать это за неё, но она отказалась. Затем Белинда подпрыгнула с места и заявила, что сбегает и отнесёт покупки в коляску. И Марти прекрасно знала, что она именно сбегает. Это уж точно. Я пойду с тобой, с энтузиазмом воскликнула Эми Джо, вскакивая со скамейки. «Нет, нет, нет, не нужно, заверила Марти. Времени достаточно, я сама их отнесу. Я должна чем-то заняться. Когда она вернулась, людей, ожидавших дележанс, стало больше. Некоторых она видела впервые в жизни, но ей на глаза также попался кое-кто из соседей и жителей маленького городка. Они приветствовали друг друга и обменялись любезностями. Вы кого-то встречаете? спросила миссис Калсон, жена нового бокалейщика. Марти в жизни бы не стала стоять здесь на жаре и в пыли, если бы никого не ждала. Но она любезно улыбнулась миссис Калсон и сообщила ей, что в этом году с ними будет жить внучка, которая родилась на западе. Ах, как мило! с такой же любезной улыбкой ответила миссис Калсон. А ко мне приезжает сестра. Два месяца назад у нее умер муж, и она в отчаянии. Марти тихо выразила свои соболезнования, сказав, что прекрасно понимает ее сестру. Надеюсь, мне с ней будет не слишком тяжело, откровенно заявила миссис Калсон. Некоторые люди, пережившие горе, Воображают, что весь мир будет оплакивать потерю вместе с ними. А у меня нет ни времени, ни желания. Но тут из-за угла показался дилижанс. Ожидавшие его люди радостно загудели, заглушив слова миссис Калсон. Марти молчала, но напряглась всем телом, устремившись вперед. Секунду ей казалось, что она не устоит на ногах. Но головокружение быстро прошло. Она сделала шаг вперед, чтобы взять Кларка за руку. Ей потребовалось скорее участие, чем опора. Кларк, как обычно, уловил ее настроение и нежно пожал руку. А вдруг Милиса опоздала на, на, на делижанс или передумала в последнюю минуту, спохватилась Марти. Она отбросила эту мысль, Когда к ней трепещат волнения, прибежала Белинда. "Мама!" спросила она, дёргая Марти, чтобы обратить на себя в ее внимание, совсем как раньше, когда была маленькая. "Мама, а как мы ее узнаем?" Марти рассеянно посмотрела на повернувшую к ней голову Белинду у неё не было ответа. Она никогда не видела внучку и не подумала расспросить о ее приметах. Она думала, просто она думала, что они ее обязательно узнают. А что если нет? Неужели придется спрашивать? Какой конфуз, в панике подумала Марти. Но тут заговорил Кларк. Вряд ли в дилижансе едет много четырнадцатилетних девочек, уверенно ответил он. Беспокойство исчезло из глаз Белинды. Марти потянулась к ней и прижала к себе. Непонятно, у кого сердце билось сильнее, у нее или у дочери. Дилижанс остановился, подняв облачко пыли. Кучер бросил по воде работнику конюшни и спрыгнул на землю. Дверь открылась, и из нее вышел хорошо одетый мужчина. Марти сразу поняла, что она его не знает, и отвела глаза. Следующей была степенная матрона, и Марти взглянула на миссис Калсон. Но к женщине подошла не она, А мужчина, с которым Марти не была знакома, они обнялись и направились к стоящей неподалеку упряжки лошадей. У Марти по-прежнему сильно билось сердце. Из двери появился молодой мужчина. Он взглянул на двух девушек, кивнул мужчине, взял сумку, повесил ее на плечо и направился к гостинице. Марти чувствовала, как дрожит Белинда. Се, юрзали от нетерпения. Затем молодая девушка. Нет, ребенок. Нет. все же молодая девушка осторожно вышли из дилижанса. Из-под ее шляпы свисали пышные каштановые кудри, и темно карие глаза с любопытством оглядели толпу. Марти решила, что это не ее внучка. У мисси светлые волосы, сказала она себе. Но тут девушка улыбнулась. Улыбнулась, глядя прямо на них, и Марти узнала улыбку Мисси. Ее сердце застучало так часто, что она сразу поняла: перед ней стоит милица. Кларк, видимо, понял это еще раньше, потому что он уже пошел вперед и даже протянул руку, чтобы взять чемодан, который держала девушка. Но она не отдала багаж, а с радостным возгласом бросилась в его объятия. И тогда Мартер рванулась к ней, по ее щекам бежали слезы, и она привлекла к себе девушку. Все сомнения оставили ее, словно листья, которые срывает ветер. В это короткое мгновение она почувствовала, что уже узнала внучку. "Она милая и хорошая, наша Милиса", радостно сказала она про себя. Поездка домой была очень веселой. Они сразу поняли, что Милиса не страдает застенчивостью. Она взволнованно рассказывала о путешествии и еще раз обняла всех родственников за мисси и за вилльи. Милиса поведала им новости о Наттане, Джосае и Джули. Болтала о новой конюшне отца и огромном саде, который мама разбила у источника. Марти впитывала информацию, забрасывая внучку вопросами, ведь она хотела знать все, и ей было так интересно слушать. Белинди и Эми Джо едва удавалось вставить хоть словечко. Белиндо это не очень беспокоило. Она сидела тихо и слушала рассказы о западных родственниках. А вот Эми Эмиджо негодовала. Несомненно, ей тоже хотелось участвовать в разговоре, задавать в сотню вопросов, такой у нее характер. Наконец она толкнула Белинду локтем. "Спорим, они даже не замечают, что мы здесь?" Пожаловалась она таким тоном, что сразу стало ясно, настроение у нее испортилось, совсем как по дороге в город. Белинду это мало беспокоило, она знала, что потом у нее будет полно времени поболтать с Милицей. В конце концов, они поселятся в одной комнате. Эми Джо, должно быть подумала о том же. Ну да. Тебе-то что? вызывающе сказала она. Ведь ты будешь с ней жить и даже в одной комнате. Вы можете говорить без умолку сколько хотите. Она проведёт здесь всего два года, черпеливо напомнила Белинда. «Два года. Вздохнула Эмиджо. И два года нельзя будет даже перемолвиться словечком? Но ну, не глупи, отрезала Белинда. Она и правда устала от жалоб подруги. Ну вот видишь? насупилась Эмиджо. Я уже тебе надоела? Нет. Ты не надоела, прошептала Белинда ей на ухо. Ничего подобного. Я так и знала. Я предчувствовала, что ты сразу переметнешься к ней. Ну всё, хватит, и довольно перебила ее Белинда. Мы еще даже не знакомы. А если ты будешь так глупо себя вести, то точно всем надоешь. Эмиджот отвернулась, надув дуггубке, а Белинда прислушалась к разговору. Милиса сидела между бабушкой и дедушкой, чтобы они ближе познакомились с ней по дороге домой. Мама сказала, чтоб я отдала вам это в ту же минуту, как только приеду, сказала Мелиса и со смехом добавила. Надеюсь, она имела в виду, когда я приеду на ферму, потому что свёрток находится на самом дне чемодана. Кларк и Марти поддержали её лёгкий звенящий смех. Белинда впервые видела девочку, которая говорила не ма или мама, а «мать». Из-за этого Милиса казалась взрослой, а та продолжала рассказ. Джулия прислала вам салфетку, она сама её вышила. Расскажи нам о Джулии, попросила Марти. — Она похожа на тебя? Ой, нет, Милиса опять засмеялась. Не очень похожа. У неё тоже карие глаза. Наверное, у всех у нас такие глаза, как у отца. Но у неё светлые волосы, почти как у мама, и она очень спокойная. Мать говорит, что Бог должно быть, понимал, что в доме довольно одной болтушки, и эта болтушка я. Милиса опять рассмеялась, и от ее радостного смеха казалось, что солнечные лучи стали ярче. Джулия, она она такая милая, задумчиво сказала Милиса. Она никогда не думает о себе и помогает матери, даже если та ее не просит. Она «Любит животных и да мне будет ее не хватать, быстро произнесла она, и в ее голосе послышались слезы. Но мать говорит, что время летит быстро. Бодро продолжала Милиса: "И я очень на это надеюсь. Я буду скучать по родным. Я раньше никуда не уезжала с ранчо, даже на одну ночь. Мы часто упрашивали отца взять нас с собой в город, но он всегда брал только мать. Она делала покупки. Кажется, отцу не очень нравится в городе. Но вы знаете, когда я ехала сюда, я видела столько интересных вещей, и Милиса вновь стала захватывающе описывать людей, города и события. Ведь она проехала на поезде половину континента. Скажи, а как поживают твои братья? спросила Марти. Ой, отлично. Натан вымохал выжи отца, а Джо Теперь он хочет, чтоб его называли Джо. Ниже его всего на пару дюймов, хотя, возможно, он будет выше брата, ведь он еще не перестал расти, Во всяком случае, так думает мать. "Уго", воскликнула Марти. "Вот это да. Мне и в голову не приходило, что он такой большой". Отец хочет помочь Натану купить свой участок. Он находится недалеко от нашего ранчо. У Джо есть несколько своих лошадей. Он их очень любит, но говорит, что может пока подождать и поработать на раньше с отцом. Джо скорее домосед, во всяком случае так называет его мать. А у Наттана есть подружка, перебил ее Кларк. Да, мы дразним его из-за дочери моей учительницы. Элизе столько же лет, сколько Джо, но он пока ничего не говорил, ответила Милиса. А как поживает твой отец?